31 января, в половине второго, мы отправились на панихиду к Пушкину. Главный ход вел в комнаты, где находилась жена Пушкина, и отворялся только для ее посетителей. Тех же, кто приходил поклониться телу Пушкина, ввели по узенькой грязной лестнице в комнату, где, вероятно, жила прислуга, и которую наскоро приубрали. Возле находилась комната в два окна, похожая на Лакейскую, и тут лежал Пушкин. Обстановка это меня возмутила. Драшусова. На другой день после смерти Пушкина тело его выставлено было в передней комнате перед кабинетом. Парадные двери были заперты. Входили и выходили в швейцарскую дверь узенькую, вышиною в полтора аршина. На этой дверке написано было «Углем. Пушкин». 31 января, в два часа поутру, я вошел на крыльцо. Из маленькой двери выходил народ. Теснота и восковой дух, тишина и какой-то шепот. У двери стояли полицейские солдаты. Я взошел по узенькой лестнице. Во второй комнате стояли ширмы, отделявшие вход в комнаты жены. Диван, стол, на столе бумага и чернильница. В следующей комнате стоял гроб, в ногах читал басом чтец в черной ризе. В головах живописец писал мертвую голову. Теснота. Трудно было обойти гроб. Я посмотрел на труп, он в черном сюртуке. Черты лица резкие, сильны, мертвы. Жилы на лбу напружинились. Кисть руки большая, пальцы длинные, к концу узкие. Лебедев. Греч получил строгий выговор от Бенкендорфа за слова, напечатанные в «Северной пчеле». «Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги его на поприще словесности». Номер 24. Краевский редактор литературных прибавлений к русскому «Инвалиду» тоже имел неприятности за несколько строк, напечатанных в похвалу поэту. Я получил приказание вымороть совсем несколько таких же строк, назначавшихся для библиотеки для чтения. И все это делалось среди всеобщего участия к умершему, среди всеобщего глубокого сожаления. Боялись. Но чего? Никитенко. В первые дни после гибели Пушкина отечественная печать как бы онемела. До того был силен гнет над печатью своенравного опекуна над великим поэтом графа Бенкендорфа. Цензура трепетала перед шефом жандармов, страшась вызвать его неудовольствие за поблажку в пропуске в печать слов сочувствия к Пушкину. В одной лишь газете литературное прибавление к русскому инвалиду Андрей Александрович Краевский Редактор этих прибавлений поместил несколько теплых, глубоко прочувственных слов. Вот они. Литературное прибавление, 1837 год, номер пятый. Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща. Более говорить о сём не имеем силы, да и не нужно. Всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин, наш поэт, наша радость, наша народная слава, неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина? К этой мысли нельзя привыкнуть. 29 января... Два часа сорок пять минут по полудни. Эти немногие строки вызвали весьма характерный эпизод. Краевский на другой же день по выходе номера газеты был приглашен для объяснений к попечителю Санкт-Петербургского учебного округа князю Дундукову Корсакову, который был председателем цензурного комитета. Необходимо заметить, что Краевский состоял тогда на службе в Министерстве народного просвещения, Именно помощником редактора журнала Министерства и членом археографической комиссии, будучи таким образом вдвойне зависимым от Министерства. Я должен вам передать, сказал попечитель Краевскому, что министр Сергей семёнович Уваров крайне-крайне недоволен вами. К чему эта публикация о Пушкине? Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека нечиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе? Ну, да это еще куда бы ни шло. Но что за выражение? Солнце поэзии, помилуйте, за что такая честь? Пушкин скончался в середине своего великого поприща. Какое это такое поприще? сергей семёнович именно заметил разве пушкин был полководец свойеначальник министр государственный муж наконец номер без малого сорока лет